Глава девятая «Вы это уждали от меня весь вечер?» — догадался я. «О чем вы, Магадиджи?» — почти одновременно со мной спросил Дхармод Магади обвел нас внимательным взглядом и убедился, что его не понял никто. «Ни один из ваших родов никогда не состоял в клане, да?» — риторически спросил он. Я кивнул. «Тогда я не знаю, как вам это объяснить», — вздохнул Магади. «Мой род был в клане, но мы не были главным родом клана. Поэтому я знаю только то, что клановый ритуал существует, и это не фикция». Я с удивлением бросил взгляд на главу рода Тхармотара. Он, конечно, никогда не состоял в кланах, но не знать о существовании подобных вещей настолько древний и мощный род, по идее, не мог. Однако Дхармутар ответил мне таким же удивленным взглядом. «Благодаря клановому ритуалу клан усиливается», — продолжил Магади. «Это несравнимо, конечно, с усилением крови родовым камнем, но в кланах чаще рождаются сильные маги. Скажем так, клановый ритуал может заменить усиление крови рода в течение нескольких поколений. До десятка поколений, вероятно». Я, как и остальные, внимательно слушал Магади. Не доверять его словам у нас не было оснований, но как эта информация могла пройти мимо древних родов, я не понимал. «К тому же только благодаря клановому ритуалу понятие звездный клан» вообще имеет смысл», — добавил Магади. «Вы же не думали, что это просто некий набор магов в родах?» «Вообще-то именно так я и думал. И судя по тому, как отвели взгляды Тхарматара и Махини, не я один так думал». Чтобы вы понимали, хмыкнул Магади, верно оценив нашу реакцию, глава клана Лагари каким-то образом чувствовал звездность своего клана. Именно поэтому он не поверил в нашу инсценировку смерти Шанкары. Она принесла нам этот звездный статус, и он сохранился, когда пришло известие о ее смерти. Император тоже не поверил, но в его распоряжении была магическая карта, которая, кстати, отражает эти самые клановые звезды. И, похоже, это явление одного порядка. Глава клана чувствует звездность клана точно так же, как это улавливает магическая карта. «Это магический ритуал?» — уточнил я. «Конечно!» — кивнул Магади. «Я только одного не понимаю. Раз мой клан для магической карты кланом по сути не является, то каким образом на этой карте загорелась моя звезда?» — Вы проходили этот ритуал как минимум однажды, Магадиджи, — произнес Дхарматара, — и, скорее всего, дважды. Ведь вас нужно было исключить из клана Лагари. Магади кивнул. — Расскажите все, что вы знаете про клановый ритуал, — попросил Дхарматара. — Хотя бы то, что вы видели сами. — У главы клана Лагари был клановый камень, — начал Магади. Выглядел этот камень как плоский серый камень размером в половину ладони. Честно говоря, я даже не уверен, что это был артефакт, а не просто бутафория. Никакого движения силы я от этого камня не чувствовал. Однако клятву верности клану в целом и главному роду клана в частности я приносил именно на нем. «Что значит на нем? уточнил я. «Классическая клятва кровью», — пожал плечами Магоди. «Порезать руку, приложить к камню, сказать слова». «Без формулировки клянусь своей силой?» «Без. Просто клянусь». Кивнул Магади. Значит, скорее всего, камень все же был артефактом. Потому что иначе банальная клятва силой была бы эффективнее. Правда, клятва сила — это клятва одного человека, а тут нужно что-то, что ляжет на весь род. Но тут уж вопрос действия кланового камня. Понимать бы еще, что это такое. На родовые камни он не похож, даже по описанию, да и действия родового камня глава древнего рода не смог бы не опознать, даже если камень чужой. Получается, клановый камень — это что-то другое. И, видимо, именно благодаря клановым камням магическая карта видит в том числе и те кланы, во главе которых стоят далеко не древние роды. Те же Мехта, как рот образовались около двух тысяч лет назад, а клан Мехта — еще позже. Во времена строительства древней системы объектов их не было в природе. Тем не менее, на магической карте клан Мехта отображен. А где эти клановые камни берут, интересно? Словно бы про себя поинтересовалась Асан. «Насколько я знаю», — неожиданно ответил Магади. Тогдашнему главе клана Лагари клановый камень достался от императора вместе с правом на основании клана. Мы с главой рода Термотара переглянулись, и тут надурил нас император. Точнее, не нас, а меня. «Я становлюсь все более ярым сторонником Переворота», — жестко усмехнулся Махини. Да уж, если император так ведет свои дела, стоит удивляться, как он вообще усидел на троне до сих пор. Неужели другого лидера в стране не нашлось? — Не спешите, Махини Джи, — слегка улыбнулся я. — Ваши чувства к действующему императору я полностью разделяю, но с наследным принцем вполне можно иметь дело. — Пробовали? — бросил на меня острый взгляд Махини. — Да, коротко кивнул я. — Что ж, вам виднее, раджаджи. Слегка улыбнулся он. И, кстати, вовремя он мне об этом напомнил. Пожалуй, теперь я знаю, чем наследный принц расплатится со мной за древний объект. Ну и за переговорники совесть перестанет меня донимать теперь. Такую подставу я императору не прощу. И новых образцов наших переговорников он, разумеется, не увидит. Я просто не стану этим заниматься. Для клана мне и того, что есть, включая лимитные экстремальные устройства, хватит с головой. Да и про остальные технологии я хорошо подумаю. Уже не уверен, стоит ли их вообще возрождать. Ладно, это пока дело будущего. Посмотрим, действительно ли наследный принц окажется нормальным правителем. Это и станет для меня определяющим фактором, пожалуй. — Вам есть что добавить, Магадиджи? — спросил я. — К сожалению, это все, что я знаю. — Развел руками Магади. «Спасибо и на том», — улыбнулся я. «Эта информация очень многое меняет, сами понимаете. Однако давайте пока отложим эту тему. Проблему я понял и займусь ею. А сейчас вернемся к клановым делам». Мы проговорили часа полтора и основательно загрузили главу рода Магади. Одно известие о том, что я могу обучать местных полноцветной магии, чего стоило. Асан продемонстрировал свои первые успехи, и это было новостью даже для Махини и Дхарматара. Полноцветный клан это круто, и это понимал не только я. К роду Асана раньше не чувствовалось пренебрежения, но теперь во взглядах Дхарматара и Махини, бросаемых на китаянку, читалось неподдельное уважение, и мы не понимать, чего стоит взять новый магический ранг в преклонном возрасте. Глава рода махини и вовсе загорелся азартом этот Дхармотара было фактически некуда расти десятый ранг почти недостижим им обладает всего два человека в мире а вот махини был магом седьмого ранга и у него перспективы были вполне реальными раз уж шасан смогла он тоже сможет по крайней мере так я перевел для себя его эмоции да и глава рода магади явно задумался он моложе всех здесь присутствующих кроме меня ему проще всего будет заняться своим магическим развитием Тем более он не уперся в свое время в потолок, а просто не имел на это времени, внезапно оказавшись главой своего рода. Я рассказал и о том, что знаю способ снять кровную привязку с родового хранилища. Метод тоже обрисовал в общих чертах и добавил, что как минимум у шинкары точно получится. Вот только имело ли смысл для Магади теперь переезжать куда-либо? Вопрос отдельный. Я пока не считаю себя ровне великим кланом, но уж для логари мы изначально в другой лиге, и эта пропасть со временем будет только увеличиваться. «Мы сильнее логари, сказал на этот Дхармутара. «Да что там, я ваших лагари и сургай парой звонков могу уничтожить. Вы теперь часть куда более сильного клана Магадиджи, и если вам нужен порт Сурат, мы вам его обеспечим». Магади бросил взгляд на меня, и я коротким кивком подтвердил слова Дахарматара. «И не забывайте, Магадиджи», — добавил я, — «у вас есть почти целый сектор древних объектов, причем именно тот, который примыкает к побережью. Начав заниматься своими объектами, вы обретете куда больше влияния и дружественных вам родов. Часть из них, вполне вероятно, плотно осядет в вашем же секторе. И эти роды будут совершенно другого уровня». Лагари и Сургай против них и, как следствие, вас даже пискнуть не посмеют. Это не считая нашего кланового влияния. У вас фактически нет теперь конкурентов в том регионе. Я подумаю, — Неопределенно покачал головой глава рода Магади. Это слишком масштабно. Надо привыкнуть к таким переменам. Конечно, вас никто не торопит, — улыбнулся я. Видя, что главе рода Магади и так есть что переваривать, я отложил разговор о клановом бизнесе на следующий раз. Свободных средств, чтобы поучаствовать в наших начинаниях у Магади сейчас все равно нет. А чтобы сказать, где они хотели бы видеть наши инвестиции в своем бизнесе, Магади все равно нужно озадачить своих людей сначала. Подготовить хотя бы минимальные материалы, будет предмет для разговора. Да и время позднее, пора уже разъезжаться по домам. На том и порешили. Проводив гостей, я вызвал к Сибириану. Девочка уже должна была освоиться в роли библиотекаря рода и разобрать большую часть книг. Вряд ли она ознакомилась хотя бы с частью их содержимого, но лучше нее в библиотеке все равно никто не ориентировался. А поискать информацию о клановом ритуале было нужно. «Зря, что ли, до маяти мне этот грузовик книг прислал». Вряд ли там будет подробное описание кланового ритуала, но какие-то упоминания вполне могут быть. Как зацепка для начала поисков пойдет. Надо же с чего-то начинать. А то даже если я вытрясу в итоге с императорского рода пресловутый клановый камень, делать-то мне с ним что? Описание ритуала Магади дал крайне невнятное. Вполне вероятно, там есть еще и часть, которую проводит глава клана без свидетелей. И именно она главная, чтобы вся эта магия заработала. Полагаю, клановый ритуал тоже придется покупать. И потому хотелось бы понимать, какого уровня ценностей эти знания. Чем за них платить, всего лишь деньгами или древними объектами? Вдруг они все же есть где-то в пыльных манускриптах в открытом доступе, чем черт не шутит? В общем, пусть Риана поищет и дома, и в библиотеке Академии. А дальше видно будет. Надо будет еще, кстати, клановую разведку озадачить. Понятно, что в чужие родовые архивы и хранилища моим людям хода нет, но и слухов и разговоров иногда можно почерпнуть многое. Вот же не было печали, а? С другой стороны, если бы не Магади, я бы вообще мог никогда не узнать, что с магической точки зрения мой клан и не клан вовсе. Да и интересно мне, когда мы станем магическим кланом, сколько у нас на самом деле окажется звезд? На следующий день после обеда я отправился в императорский дворец. Что-то я часто сюда езжу в последнее время. Интересно, это тоже можно считать показателем статуса или просто рабочий момент? Так-то особых милостей от правителя страны мне не перепадало вроде. Наследный принц ждал меня в своем кабинете, уже сидя за накрытым к чаю столиком в уголке отдыха. Он держал в руках чашку с чаем и задумчиво его подтягивал, глядя за окно. Я даже на часы взгляд бросил. Нет, не опоздал. До назначенного времени встречи еще четыре минуты. Присоединяйтесь, Раджаджи, — улыбнулся наследник трона в ответ на мой легкий приветственный поклон. Благодарю, Ваше Высочество. Я прошел к свободному креслу, уселся и взял в руки уже наполненную чаем чашку. Итак, Раджаджи, я вас слушаю, — практически облизнулся в предвкушении наследный принц едва дождавшись, пока я сделаю первый глоток чая. Вот так, прямо с места в карьер. А он безмерно любопытный, оказывается. Ну или просто настолько наскучили рутинные дела, что он готов в любую более-менее интересную тему вцепиться клещом. Ладно, не буду тянуть время, я же прекрасно знаю, что именно он хочет от меня услышать. За фактической границей нашей страны находится 13 объектов внутреннего круга, сообщил я. Если же не считать приграничные земли, занятые нашими аристократами. Объектов там всего шесть. «Всего?» — хмыкнул наследный принц. А я с легким недоумением приподнял бровь. «Нет, я понимаю, что вы их десятками уже привыкли считать, Раджаджи», — улыбнулся наследник трона. «Но для меня это пока дико звучит. Всего?» «Ну да, есть такое». За считанные месяцы существования моего клана мы приобрели уже четыре новых объекта. И это не считая пятого, привязанного нами к крови наших союзников — Домаяти. А уж сколько всего вкусного по-прежнему является для нас просто точками на карте. — Что скажете про внешние объекты? — спросил наследный принц. — Ну, те, на которые Не пал, претендует. — А вот тут у меня сразу несколько хороших новостей для вас, — улыбнулся я. «Во-первых, во внешнем кольце очень много объектов. Ориентировочно от пяти до восьми в каждом секторе, а секторов там аж 12. То есть на свободные земли приходится четыре сектора внешнего кольца, и значит, там точно больше двух десятков объектов». Наследный принц довольно улыбнулся. «Но главное даже не это», — продолжил я. «Среди непальских пленников было два полноцветных чужака». И если непальского принца я отдал вам, то со вторым пришельцем я разбирался сам. — И вы его отпустили? — возмущенно перебил меня наследник трона. — А не должен был, — приподнял бровь я. — Мне с ним еще работать. В каком смысле? — Лишних чужаков в этом мире нет, — пожал плечами я. Это стало очевидно после того, как убитые полноцветные нашей страны тут же возродились в других родах. Значит, для восстановления энергетического равновесия мира нужны все пришельцы. Наследный принц задумчиво кивнул. «У меня был шанс наладить отношения с одним из непальцев», добавил я, «и я им воспользовался». «Что вы узнали?» «Количество объектов в одном из внешних секторов, расположенных в самом Непале. Семь», сообщил я. Учитывая, что во внутренних секторах разбежка по количеству объектов небольшая, Я считаю, что и во внешних секторах дело обстоит так же. Отсюда и моя оценка. От пяти до восьми объектов в каждом внешнем секторе. Наследник трона кивнул, ожидая продолжения. Но главное не в этом, — вновь вернулся к прежней теме. Непалец упомянул, что они не претендуют на объекты внутреннего круга. Их устроит половина внешних секторов, которые расположены в свободных землях. «Вот оно как!» — удивился наследник трона. «Это официальная позиция Непала?» «Нет, конечно», — улыбнулся я. «Полагаю, это те мысли и прикидки, которыми делился с напарником младший непальский принц». «Удивительно мало», — покачал головой наследник трона. «Впрочем, если бы мы прокололись со своей изначальной позиции на переговорах, они с удовольствием забрали бы и больше». «Он так и сказал», — кивнул я. — Свой интерес к объектам внутреннего круга они обозначили для того, чтобы проще было с нами торговаться. — То есть и войны они не хотят, — сделал вывод наследный принц. — Похоже на то, — вновь кивнул я. — А почему он был так с вами откровенен? — подозрительно глянул на меня наследник трона. — Потому что его ценой за свободу была информация. Наследный принц уважительно кивнул. Полагаю, он оценил не только мой маневр как таковой, но и то, что в данном конкретном случае я сработал на благо страны. Не важно, что у меня самого есть прямая заинтересованность в отсутствии войны. Главное, я принес информацию, которая может много изменить на внешнеполитической арене. «Должен признать, Раджаджи, — начал он, — что вы еще до начала переговоров с Непалом внесли в них очень внушительный вклад. Я искренне признателен вам за это». Я благодарно склонил голову. Уже знаю, что признательность наследника трона – вещь далеко не эфемерная, как это часто бывает с его отцом. «И вы только что окончательно убедили меня в верности принятого мной решения». Едва заметно улыбнулся наследный принц. «Как вы смотрите на то, чтобы продолжить свое участие в переговорах с Непалом?» Я с недоумением уставился на него, не понимая, что конкретно он имеет в виду. «Еще информации добыть?» «Я хочу, чтобы вы вошли в официальную дипломатическую делегацию нашей страны», — пояснил наследник трона.